Глава 31. Граф Дебрежи внимательно прочёл письмо первого министра Франции кардинала Мозарини, ещё более внимательно осмотрелся в подписи печать и, задумавшись, положил его на камин, у которого стоял. Он принимал шведского посланника в своём зале распятий, сплошь увешанном и заставленном сотнями собранных со всего мира крестов, и письмо кардинала легг у подножия одного из них, совсем недавно подаренного полковником Хмельницким. Обратив на это внимание, пассо Франции в Варшаве подумал, что в таком странном совпадении просматривается нечто мистическое. Вы знаете, кто подсказал кардиналу, что самое время спасать полковника, задумчиво спросил он Оливберга. Нет, с точностью нет, но подозревал, что просьба исходила от вас вам не откажешь в проницательности хотя вы и не совсем точны а левиберг терпеливо переждал аристократическую паузу графа внес не сходя до унизительного уточнения она исходила от королевы польши мариу довеки ганзаги признав своё поражение в этой дуэли молчания дебрежи что совершенно неожиданно для меня как и для меня пасол внимательно насколько позволяло Довольно тусклое освещение кабинета, смотрел со в глаза Уливеберга, пытаясь понять, поверил ли тот ему. Будь сейчас посол по откровению с Даниэлем Греком, именовавшим себя здесь Аливебергом, то немедленно признал бы, что тот прав в своём недоверии. Никакого отношение к этой просьбе королева не имела, идея принадлежала ему. Добряжи, услышав о желании посла передать эту просьбу, Королева лишь рассеянно кивнула, что, правда, позволило Добряжи тотчас же присоединить ее голос. Невероятные вещи иногда происходят при дворах. Если мое сообщение вызвало недоверие даже у вас, представляю, как вас примет его полковник Хмельницкий. Впрочем, он вряд ли будет догадываться. Ничего, при случае я позабочусь, чтобы он знал имя спасительницы, понял свою задачу посланник. Как и Вашу доброжелательную заинтересованность его судьбой? Королева ни при каких обстоятельствах не желает терять в его лице союзника, извиняющимся тоном объяснил граф. А в ближайшее время полковник может очень и очень понадобиться ей. Главное сейчас помочь Хмельницкому, деликатно перевёл разговор Оливерберг. Не мог же он в открытую заявить, что интересы польской королевы столь же безразличны ему, как и проблема вице-губернатора какой-нибудь там в Ямайке. То, что он делал теперь, он делал ради Украины и Швеции, а следовательно, ради возрождения своей родины, Византии. Кстати, он не арестован? Был арестован, однако ему чудом удалось бежать, помогла жена, бывшая гновинатриягировала на немой вопрос византийца, который вёл его самый упорный враг. Оказывается, драмы Достойные слезы Шекспира разыгрываются не только в датских замках, кто бы мог подумать? И где теперь наш трижды преданный полковник? Мечется по дворцам Кракова и Варшавы в поисках справедливости и в надежде на поддержку короля. Исторический факт. Времена поисков Хмельницким защиты у короля, а также торжества правосудия в столичном суде стали возможно наиболее тягостными и унизительными не только для полковника, но и для многих его друзей. Я бы не стал подтрунивать над таким человеком. Отчаяние редко совместимо с мужеством, не говоря уже о разуме. Можно было бы посочувствовать его наивности, если бы мы не знали, что вслед за ним мечутся по Варшаве агенты коронного гетмана Потоцкого или еще чьи-то там. Они знают все подробности его просьб и унижений, и не стесняется смаковать их в беседах с местной аристократией. Очевидно, не другие не решаются схватить Хмельницкого раньше, чем он побывает у короля. Вы правильно заметили, это уже очевидно. Теперь многое будет зависеть от того, как примет его и как поведёт себя в дальнейшем король, который, кстати, отправился в очередной вояж в Краков. У меня появилось подозрение, что Хмельницкий пока не знает об этом. Король всегда обставляет свои визиты в древнюю столицу интригующими предосторожностями. Тем более, что в эти дни генеральный писцы занят обменом любезностями с чиновниками из высшего суда. Достойное занятие для полковника, способно в течение месяца поднять на борьбу пол Украины. Вы уверены, что способен неожиданно живёлся граф Добрыжи? А Ливебергу даже показалось что об унижении хапального генерального писаря вообще забыто абсолютно добрыжи взглянув на посланника с нескрываемым уважением и с удивлением следует полагать что вы знакомы с хмельницким я имею в виду близкое знакомство в париже я никогда не терял времени зря особенно когда там появлялись люди из украины венгрии или болгарии Посол вернулся к подножию распятия, взял письмо и еще раз пробежал его взглядом, словно то, что он только что услышал, позволяло совершенно по-новому отнестись к тексту послания кардинала Мазарини. — Понимаю, вы грек. Даниил Грек рассмеялся. — Из письма этого не следует. — Как и того, что вы не просто грек, а клятвенно преданный своей родине византиец. Письма иногда сообщают больше, чем хотелось бы гонцам, которые их доставляют. «А мы и не станем разлашать наши греческие» — с нажимом произнес он слово «греческие» — «интересы». «Кого это может заинтриговать здесь, в далекой от Балкан Варшаве?» «О да, было бы очень странно, если бы греческими делами вдруг начали интересоваться даже в Варшаве», — иронично поддержал его Оливий Берг. «В Турции...» Могли бы решить, что Греция рассчитывает на поддержку своих христианских собратьев. Они перешли в соседнюю комнату, усели за небольшой столик у камина и какое-то время молчаливо обедали, запивая неспосленным Богом яства привезённым оливьебергом специально в подарок послу бургундским вином. С письмом, адресованным мне, всё ясно. Знать бы, что в письме, направленном королю Польши, как бы про себя повздыхал Добрыжи, искоса поглядывая на шведского посланника. Кстати, оно при вас? Естественно. Хотя его не раз пытались отнять, шла настоящая охота, при которой моя голова ценилась лишь по стольку, поскольку письмо доставалось иезуитам вместе с ней. Вы уверен, в ордене братьев Игнатия Лойолы вашу голову явно недооценивают, в чём они очень скоро убедятся а вот то, что за письмом охотились, настраивает на скверное предчувствие, что за ним могут столь же яростно охотиться и здесь, в Польше. Мне приходилось считаться и с этим, но, коль уж я сумел провести его через Францию и Германию, конечно, конечно, поспешил успокоить его Дебрежи. Когда я интересовался содержимым письма, которое, конечно же, скреплено королевской печатью, и читать которое я не стал бы даже из желания узнать, насколько убедительно его составили с учётом того, что всё направленное сюда из Франции воспринимается как направленное из Франции, в том числе и письма королю. Вот что значит язык дипломата, еже ль отметил Аливия Берг, отдавая послу дань профессионального уважения. Но в общих чертах текст мне всё же известен, не стало он и дальше томить дебрежи. Уверен, что в Кракове Его прочтут приблизительно теми же словами, какими оно написано. А что касается краковска охоты на него, то я прибыл в сопровождении королевских мушкетеров под началом лейтенанта Д'Артаньяна. Узнав об этом, варшавский дулянт-то содрогнулся, но побоявшись, что на агента в коронного карлика, мне известная эта кличка, грозное имя Д'Артаньяна, не произведёт абсолютно никакого впечатления, Де да простят меня все мушкетёры Франции, в том числе и королевские, прибывшие с вами. Поэтому я позабочусь, чтобы к ним присоединилось несколько преданных королеве польских гусар во главе с поручиком Крыжежевским. Некоторые из его людей отправятся по вашим следам в гражданских одеяниях, не похвалясь каждой встречной таверне местом своей службы. Из всего сказанного вами по поводу доблести французских мушкетёров я понял, что вы не сможете передать письмо королю. И этим придётся заниматься. Простите, я не совсем точно выразился. Вы уступаете это право мне. Для начинающего дипломата неплохо не возмутимо кивнуть графу Добрыжи. Если вы прибудете на приём королю или послу в нечищенных сапогах, и этого из вежливости могут и не заметить, но если допустить оговорку подобную той, которую только что продемонстрировали мне, На вас потом долго будут судачить, как о человеке, прекрасно смыслящем в разведении цветов, как-то совершенно упуская при этом из виду, что вы ещё и дипломат, знает куда бить, признал посланник. Для меня это было бы трагедией. Аливеберг сделал несколько глотков вина, покачал головой от удовольствия и вежливо помолчал, благодаря этим молчанием за совет. Я обратился к вам с этой просьбой, только потому, что Мазарини явно рассчитывал на вас, о чём, надеюсь, и говорится в доставленном вам письме. Не пытайтесь платить мне рукам за урок, мой юный друг. Я прибуду в Краков немного раньше вас, что позволит распустить слух о скором появлении специального посланника с письмом короля Франции по поводу Хмельницкого и его казаков или что-то в этом роде. Но само письмо король должен получить из рук шведского посланника вдруг ему захочется в чём-то заручиться поддержкой короля Карла